Лорнет Очки на ручке В лицее лорнеты были запрещены, как и любые очки. Но очень быстро, как раз к дерзкому периоду Пушкина, лорнеты, напротив, вошли в моду. Появился и глагол «лорнировать». Пристально, дерзко смотреть, вглядываться. Двойной лорнет, скосясь наводит, на ложе незнакомых дам. Вообще, разглядывать даму мужчине было не положено. На Представитель нового стиля поведения как раз этим и отличался. Он должен был делать то, что не положено, вызывая небольшое раздражение и основательное внимание. Причем все, что Дэнди делал вне правил, у него должно было получаться элегантно. Иначе он превращался, в нашем понимании, в панка. Так что Дэнди – это немножко наперекор правилам но с чувством стиля. Вернемся к ларнету. Ручка и оправа были черепаховые или из слоновой кости. Оправа пространство пусть и небольшое для работы ювелира. Все, что можно было осыпать бриллиантами, будет осыпано. Ларнет прикреплялся через кольцо на ручке к цепочке, висевшей на шее. Вы также, маменьки построже, за дочерми смотрите вслед. Держите прямо свой ларнет. Не то, не то избави бож